Жизнь рядом с алкоголиком. Когда фонарики качаются ночные, я тогда на улице опасно выходить. Я из пивной иду, я никого не жду, я никого уже не смею полюбить. Что-то я сегодня вся такая не сосредоточенная. Пить ее не в меру, ни к чему хорошему не приводит. А ты, как известно, меры не знаешь. Эта твоя песенка кончается вот так. Сижу на нарах как король на именинах и пайку черного мечтаю получить сижу смотрю в окно теперь мне все равно спешил я факел своей жизни потушить. Нужно грамотно понимать, а ты все неграмотно понимаешь вот да я сделаю тебе внутри мы мы мышечный поцелуй Иди проспись поп-модель а заодно и твой сон посмотрим. «Моя законная половина дважды в месяц, три-пять дней, умирает у меня на глазах от дружбы с зеленым змеем». «Так, а ты не пробовала его на волну поставить? Очень помогает. Я сам люблю это дело, но сейчас значительно меньше, и главное, похмелье куда-то исчезло». «Мишечка, спасибо за совет. Мой ненаглядный из-за моего скольжения по городам и весим считает меня нездоровый наглую, Так что я у него не в авторитете. Гожусь лишь спасать его от него же. А тебе не советую затягивать эту дружбу. Вижу, как дружно взявшись за руки, партнеры шествуют к могиле, имея в виду алкаш и зеленый змей». «У меня семилетний опыт боевой подруги. Общее хозяйство, дети – жуть!» «Ты сильно упираешься в борьбе за это. Чего же ты хочешь? Отпусти ситуацию. Пусть она сама развивается. От того, что ты считаешь, что помогаешь ему, этим и губишь его. Пойми, это его выбор, и ты ничего не сделаешь. Я это проходил на собственном опыте. Из этого болота вылезать лучше одному – А то, что тебе это нравится Это однозначно Не пробовала поменять законную половину А тебе не советую затягивать эту дружбу Ну, вот ты и попалась Уже меня пытаешься спасать Вот и выходит, что это не маленькая веревочка А огромная энергетическая пиявка Тебя крепко зацепила Но ты же знаешь, они делают так, что укус не чувствуется Маскируются А вот мы ее заушкода на солнышко, и сразу видно старый знакомый маятник. А на этот счет господин Зеланд много написал. Помнится, главное сделать что-нибудь совсем неожиданное, такое, чего и сам от себя не ждешь. Сломать стереотип. Может, скажу не вовремя времени, к месту, но алкоголизм нередко возникает как защита от излишней опеки, от постоянной пележки, от тыкания носом в обязанности, от формирования в человеке комплекса вины. Если твой муж начал пить в родительской семье, значит, у него авторитарная мать. Если уже при тебе, ослабь хватку. Впрочем, хватку нужно ослабить в любом случае». А у меня таких проблем с алкоголизмом нет Могу выпить больше литра водки Проверено опытом Но как подумаю о похмелье То сразу пить не хочется И все-таки алкоголь сильный маятник Если долго не пить Месяц То все, больше не хочется Так что приходится себя в форме поддерживать У меня муж сильно пьет Я не могу назвать его алкоголиком Но два-три раза в неделю это случается Самое страшное, что он Становится агрессивным Да, рукоприкладство дело не доходит, но с каждым разом его поведение становится страшнее и страшнее. В стену летят вилки, тарелки, мат сплошной, а главное, все враги на работе, дома, родители. Что я только не пробовала, к невропатологу водила, семоронила, отправляла зеленого змея в теплые страны, но ничего не помогает. Лечиться он отказывается, так как не считает себя больным. Я подсунула ему Зеланда, но он прочитал где-то сорок страниц и потерял интерес. Не верит. У него мехматовское образование, поэтому возникает масса вопросов. А на веру он ничего не воспринимает. А что мне делать? Разводиться не хочется. Прожили 18 лет. Подскажите что-нибудь. Если говорить коротко, пьянство – это очень сильный маятник. Тебе так или иначе придется его проваливать. А для этого в первую очередь надо снижать важность как мужниного пьянства, так и мужа как такового. И, возможно, этого даже окажется достаточно. Чего я хочу? Чтобы муж был всегда трезвый, веселый, чтобы в доме был покой, чтобы на душе была умиротворенность. Я очень замкнутый человек, мне трудно жаловаться на судьбу своим знакомым и родственникам. Я все держу в себе. А на форум решилась написать так, как тут меня никто не знает. Благодарю вас за отзывчивость и желание помочь». Я пыталась снизить важность, но получается еще хуже. Чаще стал пить, и появилась агрессия. После вчерашнего скандала сижу на работе вялая, как будто из меня высосали всю энергию. Короче, кошмар. Мой отец раньше очень даже пил. Но, несмотря на все его выходки, я его любила таким, какой он есть – А вот мама сразу же кидалась на борьбу с его пьянством. И было от этого хуже лишь всем нам. Она всякий раз напоминала, что он работает в таком достойном месте, что пойдет на работу и расскажет все о его поведении. И, ну, словом, маятник качался и Питался себе на славу. А что интересно, когда матери не было дома, а отец приходил, скажем, ну, едва понимая, где он, он был тихим и смирным наедине с нами, хотя характер у него скорее короля, чем овцы. Он начинал плакать и просить прощения у нас детей, но как только мать возвращалась, все менялось. Он просто зверел на глазах. Я Пыталась объяснить своей матери причину, но она и слушать не хотела. Говорила, что все против нее, и тут же перечисляла все свои несчастья, связанные с его пьянством, давя на жалость к себе. Меня она упрекала, что я не на ее стороне, говоря, как можно любить такого отца. У меня несколько другая ситуация. Мой сын поддерживает меня. так как отец цепляется к нему по поводу и без повода. Сыну 16 лет. Вчера после скандала он плакал и кричал, что ненавидит отца. Что касается меня, то я тихий человек и обычно стараюсь сгладить ситуацию. Хотя в душе у меня все разрывается от боли, обиды, беспомощности. Я высказываю свои мысли утром на трезвую голову. Ругани и криков не допускаю. Зачем добровольно обрекать себя ребенка на мучение? Сколько лет пьет муж? Если давно, то нет смысла держаться за него даже из-за человеколюбия. Бог о нем позаботится лучше вас. Мне думается, что нужно отпустить ситуацию и мужа с миром. Хотя я, конечно, понимаю, что этому могут препятствовать материальные условия. Ну, тогда стоит попробовать поработать с целевым слайдом на тему свободы, что ли. Попытка не пытка. Так, ну, сейчас начнется смакование подробностей. Ну, не о том вы думайте. Думайте не о проблеме, а о будущем, как о настоящем. Сработает обязательно. У меня практически без времени пустяковые заказы могут выполняться. И я верю в то, что как-то это все работает. И вы поверите, только практикуйте слайды. Надо найти себе еще какие-нибудь дела. Не может же так быть, чтобы у вас не было дел, которые приятны душе. Ой, как вы считаете С помощью трансферфинга можно перейти на линии жизни Где этот самый алкоголик уже не будет таким являться Или проще с ним рядом не жить Проще с ним рядом не жить То, чего больше всего ненавидишь или боишься Появляется в жизни Моя мама всегда ненавидела алкоголиков В результате получила мужа-алкоголика Испытывая негативные эмоции Ты питаешь маятник Он раскачивается все сильнее Нужно менять негатив на позитив. Хотя в такой ситуации это очень трудно. Как только видишь своего человека пьяным, автоматически возникает чувство обиды и злости. И разочарование, и слезы на глазах опять начинается. Я после знакомства с ТС стала сознательно заменять эти чувства на другие. Когда папа приходил домой пьяный, я сознательно вызывала в себе чувство любви и нежности к нему. Представляла его маленьким ребенком, Каким он был по рассказам бабушки Говорила про себя Какое счастье, что у меня такой замечательный отец И если он шумел ночью Просто затыкала уши ваты И думала о приятных вещах Игнорировала маятник Я заметила уже через пару недель Что произошли изменения Он почти не пьет Если приходит пьяный, то поздно И сразу ложится спать Не шумит по ночам, не бьет посуду Даже новогодние праздники прошли спокойно Мою квалификацию подтвердят сторожила форума. Совет такой – спасайся, кто может. Не боюсь давать такую рекомендацию, потому что за плечами 10 лет здоровья, силы, нервов, потраченных впустую. Иллюзии. Те, кто вырвался из лап алка, вырвались самостоятельно и благодаря себе. Кто выходит из запоя капельницами, приняли решение самостоятельно. Разрушенная жизнь и психика жены лкашей – это их неверное решение. Берите детей и бегите, пока не поздно. Поздно – это когда чел разрушен морально и физически, и вы должны жить, пока смерть не разлучит вас. Хм, это может быть и не его смерть. Вы никогда не формируете чужой слой мира. Только свой, дамы и господа». «Все выходит по ТС. Чем больше злюсь за это на него и раздражаюсь, тем больше пьет. Это я понимаю. Давно пыталась всячески пересмотреть свое отношение. Получается плохо. Подумываю выбрать жизнь без него. Но тот вопрос. А как же любовь? Ведь душа все равно болит за него. Гибнет человек. Ой, раздирают сомнения. Вдруг без меня быстрее сопьется». Вдруг я еще какой-то сдерживающий фактор для него? Или как раз наоборот? В общем, где оно, уже существующее решение этой проблемы? Боюсь наломать дров! Сразу скажу, если человек сознательно не хочет бросать пить, то любые попытки его вытянуть бесполезны. Это будет только пустая трата времени уходить «Или не уходить. Все зависит от причины пьянства. В случае генетики и наследственности, как главной причины второй случай, надо однозначно уходить. Может, только это немного прочистит ему мозги, а может и нет. Но ну, тогда это уже будет его выбор и его проблемы». Если причины пьянства в неудачных семейных отношениях претензии жены, то в первую очередь их надо реформировать, либо расходиться по-хорошему, либо кардинально менять отношения. Тогда, возможно, водка уйдет из жизни супруга. Есть причина, когда человек ломается внутренне, психологически по какой-либо причине. Например, «достиг сорока лет». «И наступил кризис переоценки. Не справился и пошел в запои. Причин может быть много, но главный мотив – слабоволие, отсутствие контроля за собой, жизнь на автомате». «Комплекс жертвы в данном варианте я нарекла комплексом Марии Терезы. Запомните, не один чел», Даже учитель человечества не может повлиять на другого человека, если он этого не хочет. Ох, ну вставлю и свои пять. Папа очень уважал это дело, братец тоже, а с моим нынешним мужем мы уже стали уважать на пару. Но поскольку организм мой так счастливо устроен, что алкоголиком мне не сделаться, а жить рядом с мужем-алкоголиком тоже не мёд, А еще ситуация такая, что уйти некуда, пришлось быстро-быстро шевелить извилинами и начинать себя родимой. Скажу коротко, во что верим, то и получаем. Как сказал Зеланд, видим в зеркале отражение той реальности, которую сами создаем. Вот и стала создавать трезвую реальность, начиная с себя, совершенно энергетически не вмешиваясь в слой жизни мужа. Ну, на первых порах пришлось попотеть, пьяный мужик, сомнительное удовольствие, и на горло Собственной песни в виде претензий, скандалов по учений, тоже пришлось наступить. Ни про какой трансерфинг я и не знала тогда, но потом поняла, что интуитивно угадала правильный путь. Когда прижмет, чего хочешь, угадаешь. А еще, вот тогда же попалась книга Эл Вилмы. А в ней слова: что если мужчина пьет, Это потому, что сердце его жены закрыто для любви. Действительно, в основном были требования к нему и себе соответствовать определенным нормам морали и определенной модели поведения. Маятником. До любви было далеко. Любовь. Вот весь ответ. Ну и координация намерения. «Как бы ни шло, все идет как надо». «Ну, это, конечно, мое решение. У меня не было выхода. Разъезжаться нам было некуда. Но и в этом плюс. Я не убежала от проблемы, поэтому получилось ее решить. Да и муж мой хороший человек. С ним мне лучше, чем без него. Если же, конечно, кто-то хочет уйти, это его право. Может быть, он таким образом провоцирует расставание, чтобы быть оправданным в собственных глазах и глазах близких. Дескать, пьющий виноват». На самом деле, как вы понимаете Виноватых тут нет Есть определенная картинка образа Которая отражается в зеркале Меняйте образ, господа И читайте посланника Как алкоголик я могу сказать А каково было жить подругам Хамингуэ Или хуже того Эдгара По Или Бадлера, Если ты любишь человека и боготворишь Если он тебе помогает Хоть чем-то менять мир К лучшему, то помоги коли можешь. Надо быть аргументирование его. Или излечи его, или в крайнем случае обеспечь ему терапевтические дозы. Ведь что алкоголь, что наркотики? Это вопросы нераспущенности, а метаболизма. Гельный вопрос, вопрос энергетики, а еще точнее, биохимии индивида. «Допустим, как бы я мыслил идеальную подругу? Я пью или курю траву». Я без этого не творец, а для меня творчество главное. Идеальная подруга должна бы мне помочь не мешать выпить мои 200 грамм или пыхнуть косяк и дать мне возможность написать стих после этого. Через час я буду свободен. Я благодарю ее. Если же я жгу дом, продаю книжки и сплю в подъездах, то только потому, что я боюсь прийти домой или попросить «Просить 100 рублей на выпивку». «Я экономлю, прячусь и скрываюсь. И в результате я отрываюсь, то есть напиваюсь впрок. А при этом, потеряв меру, я поджигаю дом и бью морды прохожим». Сердце, закрытое для любви, это не мой случай Но вот отношение зависимости, скорее всего Я думаю, мне это дано именно для того, чтобы научиться сохранять чувство любви Невзирая на м, ни на что, в общем А то ведь получается, пока не пьешь, люблю А начал пить, все моментально осложняется Еще реплика Труднее всего и неблагодарнее всего на свете Пытаться переделать человека Трудно и принимать его таким, каков он есть Но кто сказал, что все легко? Идеально бы понять причину недостатка и именно ее искоренить Причем не запретом, а выжиганием, гиперакцентом Если ты любишь человека И он иногда срывается В гадкое состояние То стоит взвесить плюсы и минусы Ситуации посмотреть Что можно сделать Не запретами Для изменения Насыщенности полюса Повторяюсь Для снятия алкогольной проблемы Стоит изучить ее причину В частном случае Если причина неисправима То надо ли смириться, или разорвать отношения Уом, ты делаешь акцент на того, кто пьет Изучить конкретную причину, почему Можно долго ходить вокруг, изучить все причины Но не сдвинуться с места из-за того, что чужой слой мира почти не поддается коррекции А у пьющего нет намерения завязывать Пьющий редко задается подобными вопросами Вопрос интересует тех, кто рядом Поэтому предлагаю задать себе вопрос, чем эта половина привлекла в свою жизнь мужа или сына, а бывает обоих с явно выраженными алкоголическими наклонностями, и меняя себя, корректировать таким образом свой слой мира. Эта коррекция автоматически начнет корректировать слой мира мужа, будет работать внешнее намерение, штука куда более мощная, чем внутренняя. Да, ситуация похожа. Чем больше я напрягалась по поводу выпивки мужа, тем больше он пил. Это превратилось в игру «ты плохой, я хороший». И когда мне надоела эта игра, я сказала «хватит, зачем я буду портить свою жизнь? Хочет пить, пусть пьет, его выбор». И когда он приходил домой пьяный, я встречала его со смехом и словами «пришел ненаглядный, ну заходи, укладывайся спать». Это было для него шоком. Я перестала поддерживать игру, и она прекратилась. Надо понять, что ваша жизнь принадлежит вам, а жизнь мужа — ему. И не надо жить чужой жизнью. Ух, ну и дела! А кто такой этот Зеланд, о котором все время вспоминают сновидящие? Обыкновенный пустой кретин. Я вложил в него информацию о трансерфинге, чтобы он передал... Это знание людям Почему же вы избрали именно его, если он кретин, да еще пустой? Пустой сосуд не исказит вкус напитка Какой-нибудь умник намудрил бы изрядно А этот просто передал знание, как есть Но возвращаясь к нашим напиткам, что тут можно сделать? С близкими, которые пьют не в меру, следует поступать примерно так же, как с соседями членов семьи объединяют не только родственные узы. Все близкие, проживающие вместе, повязаны нитями маятника. Маятники подчиняются двум основным законам. Первый закон – маятник стремится увеличить энергию конфликта. Второй закон – маятник делает все для стабилизации своей структуры. Таким образом, семейный маятник, с одной стороны, старается любыми способами поссорить членов семьи, а с другой стремится эту семью сохранить, поскольку сам без нее существовать не может. Именно поэтому нередко наблюдается такой странный феномен. Самыми долговечными оказываются семьи, где не прекращаются скандалы. Милые бронятся, только тешатся. «Маятник» крепнет за счет энергии конфликтов, и у него хватает сил удерживать противоборствующие стороны вместе. Гораздо труднее удержать вместе двух отчужденных интеллигентов, каждый из которых сам себе на уме и старается сознательно уходить от выяснения отношений. Очень часто может казаться, что партнер нарочно делает то, что вас раздражает, будто стремится вам досадить. Здесь имеет место тот же механизм, что и с соседями. На самом деле человек действует бессознательно. Пока сновидящий спит наяву, он марионетка маятника. Маятник толкает марионетку на действия, которые разжигают конфликт. Особенно ярко разгорается ссора, если спят обе стороны. Это было очень хорошо показано на примере, где ребенок принимал отца таким, как есть, и тот вел себя смирно, но когда мать заводилась, отец тоже зверел. «Что же получается? Пьяного ближнего следует, несмотря ни на что, игнорировать? Но ну, это довольно сложно. К тому же здесь кроется одно противоречие. Исходя из второго закона, это может разрушить семью». Ведь, насколько я понял, семья в том числе и укрепляется благодаря маятнику, а ему необходимо чем-то питаться. Во-первых, семья вполне может существовать и без скандалов. Ее маятник питается не только энергией конфликта, просто это его любимое блюдо. Во-вторых, следует не игнорировать чьи-то выходки, а выполнять первое правило трансерфинга. Правило это гласит – Позвольте себе быть собой, а другим быть другими. Позволить — значит осознанно принять. На первый взгляд это может показаться неприемлемым. Как это я могу позволить ему вытворять все, что он захочет? Но дело-то в том, что он и вытворяет именно потому, что вы не отпускаете свою хватку. Вы оба спящие марионетки, болтающиеся на подвесках у маятника. Он будет вас сталкивать лбами до тех пор, пока вы не проснетесь и не осознаете, что происходит. А когда осознаете, нужно все-таки позволить друг другу быть собой. Ведь люди все разные, и никто не обязан подстраиваться под шаблон, который вы соорудили в своей голове. А как работает правило трансерфинга? Очень просто. Правило трансерфинга развязывает нить маятника. Если вы этому правилу следуете, то из фишки превращаетесь в того, кто бросает кости. Вы больше не марионетка, а осознанная и независимая личность. Вам начинает открываться суть происходящего. и вы обретаете способность управлять ходом событий. Причины многих конфликтов исчезнут сами собой, и вам даже не обязательно задумываться, почему. Не все вещи можно объяснить. Правило просто работает, и все. Например, если жена будет рьяно препятствовать желанию мужа расслабиться... Маятник толкнет его на поступки, которые еще больше усугубят ситуацию Он начнет расслабляться на стороне, скрывать деньги, уходить в запои, ударяться во все тяжкие Это, в свою очередь, спровоцирует жену на ответные боевые действия Которые опять ни к чему хорошему не приведут И так маятник с двумя марионетками будет раскачиваться до бесконечности Что же делать? Пьянство супруга можно, если не устранить совсем, то, по крайней мере, ввести в умеренное русло с помощью правила трансерфинга. Нужно дать ему возможность пить с достоинством, по-человечески, а не украдкой, с чувством вины. Пусть приносит домой ящик водки и пьет сколько захочет, без малейших упреков с вашей стороны. Причем это ваше решение должно быть осознанным и искренним. Если вам удастся позволить себе дать ему такую свободу, все прекратится само собой. Думаете, людям очень нравится напиваться? Вовсе нет. На то существует целый клубок причин, и распутать его вам не удастся, «За вас это сделает правило трансерфинга». «Если же нет, тогда надо либо расставаться, либо капитально менять образ жизни и искать себе цель, потому что без цели не жизнь, а существование, которое, естественно, хочется чем-нибудь скрасить». «Да что же это за твари такие, эти маятники? Неужели это все реально? Мы их не видим». а они, помимо нашей воли, управляют нами. Как они это делают? Каким образом у них это получается, неизвестно. Маятники – самые таинственные и непостижимые сущности, которые только есть в нашем мире. Для нас важно одно – они способны управлять только теми, кто пребывает в бессознательном сновидении. Проснувшийся сновидящий – может контролировать ход своих мыслей, а значит действовать независимо. А как они выглядят? Рассмотреть их можно только в особом состоянии сознания, потому что существуют они на тонком энергетическом плане. Выглядят маятники, как скопление серой или черной паутины, какая бывает на старых чердаках. Только эта паутина еще и светится, даже если черная Зрелище настолько страшное и омерзительное, что лучше этого не видеть Чем агрессивнее маятник, тем более жуткое у него сплетение паутины Например, в доме, где живут алкоголики или наркоманы Где все прокурено, заставлено бутылками Где долгое время не прекращаются запои и все пропитано спиртным духом Мерзкая паутина заполняет все пространство Если бы люди могли разглядеть эту чудовищную картину Они бы в панике бежали, куда глаза глядят И никогда больше не прикасались бы ни к спиртному, ни к табаку Не говоря уже о наркотиках Ой, жуть какая! Лучше об этом вообще не думать.